Глава 26. шестая. Лукерья. Я все еще вжимала голову в плечи и ждала расправы за то, что за одни сутки от меня пострадали сразу два барсова. Один стукнулся в мою полочку, а второй — о мой кулак. Я... Я чувствовала себя немного виноватой, потому что сработала реакция, выработанная за годы в интернате. Там мальчишки часто пытались подглядывать за нами в душе. Пришлось принимать ответные меры и учиться бить так, чтобы такого желания больше не возникало. Но, судя по реакции Миля, тот был всем доволен. И ругать меня, а уж тем более прикапывать в тихом лесу за порчу высокопоставленных физиономий не собирался. Барсов-старший этим утром вел себя не как обычно. Он был непривычно расслаблен, а в глазах читалось умиротворение что-то такое, от чего у меня краснели щеки и уши. А то, как он расхваливал обычную яичницу в моем исполнении и самый обычный кофе, разве что глаза не закатывал от удовольствия, наводило на мысль, что два удара по кумполу не прошли зря. Или это что-то другое? То, о чем я старалась не думать и о чем гнала мысли прочь. Не то чтобы я была круглой дурой и не понимала намеков, которые были более чем непрозрачные, Эмиль сразу обозначил, что я ему нравлюсь и даже умудрился грозить тем, что на мне женится. А я а я боялась. До трясущихся коленей боялась в него влюбиться. Я понимала, что при текущем раскладе мне банально не дают другого выбора. Барсов словно паук окутывал всю мою жизнь собой, мягко заботливо, но невероятно настойчиво. И ведь ни к чему не принуждал, не угрожал даже апеллируя к логике и здравому смыслу, так что я делала все, что он скажет. Эта мягкая сила не давила, наоборот, словно оберегала и защищала, и я немного потерялась в собственных чувствах. Две недели назад я его довидела так, что в глазах темнело. А сегодня сижу на его кухне, собираюсь к нему уже на работу и даже не думаю возражать против подобного произвола. Вопрос был один. Какой магией владеет Богратович, что за короткий промежуток времени умудрился настолько полярно изменить мое мнение о нем? Как он так быстро заставил меня думать о нем большую часть суток? И даже во сне ночью мне казалось, что я ощущала его присутствие. Как скрыться от тех чувств, что он во мне будил? Из предыдущего вопроса возникал новый. Как мне не влюбиться в такого замечательного, совестливого, заботливого и приличного во всех отношениях мужчину? Как? Ответ тоже пришел быстро. Барсов не говорил, о делал. Легко играючи решал проблемы, часть которых создала ему я. И пока я разбиралась в своих чувствах, сидя в комнате, которую мне временно выделил Барсов, он сам и его ушибленный на один глаз племянник что-то обсуждали в гостиной. Я вздохнула, быстро переоделась, собрала волосы и отправилась к ним. Встала на пороге и продолжила гонять по кругу свои мысли. Барсов сменил домашний халат на классические брюки и рубашку. Он стоял ко мне полубоком, спрятав руки в карманы, и что-то тихо рассказывал Ренату. А я посмотрела на него другими глазами. Не красавец, в отличие от того же Рената, которого можно разбудить рано утром, сфотографировать и сразу же отправить на обложку какого-нибудь модного журнала. Но было в нем что-то, присмотрелась и поняла. Внутренняя сила. Настоящий мужской стержень. Ум. Хитрость и невероятная харизма. Он умел вести людей за собой, мог легко управлять толпой, что доказал, влюбил в себя всех старушек моего района. А еще умение красиво говорить. На непонятном мне языке, да, почему-то меня это так зацепило. Ренат заметил меня первым и, кажется, поймал на том, как я из подволь наблюдала за его дядюшкой. Возможно, некоторые мои мысли были написаны у меня на лице, ибо младший Барсов хитро сверкнул глазами и широко улыбнулся. Эмиль Баграточ, живот в тени и встань покрасивее. Ну а ты, Конор, в юбке, не красней так. Влюбилась, так скажи. Баградыч в не себя отчасти будет. Мамой клянусь. Я покраснела до кончиков волос. А Эмиль, после заявления слишком болтливого племянника довольно улыбнулся и в упор посмотрел на меня: Готово? Мягко уточнил он. Я кивнула. На всякий случай, несколько раз сдерживая порыв, немедленно сбежать как можно дальше. Это же ненормально так реагировать, да? Или нормально, или. Мама, если ты слышишь, помоги. Я так разнервничалась, что стала отвратительно плохо соображать и до обидного плохо слышать. Просто молча топала за мужчинами в прихожую, соображая, что со мной творилось этим утром. Вчера ведь такого не было, хотя вчера не показатель. Весь вчерашний день я чувствовала себя так, словно стояла на раскаленных углях, переваривая свое решение и готовясь ко всему. Но к тому, что произошло в реальности, жизнь меня не готовила. Я была уверена, что Барсов явился меня наказать, а он взял и сломал все мои представления о мире и о буржуазии в частности. «Мамма ми, ну что за цвета, что за оттенки?» Глядя на свое отражение в зеркале, провозгласил Ренат. «У меня вечером встреча намечалась романтичная. Я как теперь на нее пойду?» «Дави на жалость», — пробурчала я, нехорошо косясь на этого болтуна. «На жалость», — закатил он глаза. «Это прямой удар по моему самолюбию. Там такая девчонка». В «Воздержание иногда полезно», — вежливо заметила я. «Эй, нет, пусть Багратыч воздерживается, потому что он подхалим, а ты жадина, а я не буду». «Ренат». Осадил младшего Эмиль, посмотрел на меня и подмигнул так, словно прочитал мои мысли, и одобрительно им кивнул. Я нахмурила брови и подошла к Ренату. Три секунды и ключи от его машины оказались у меня в ладони под довольным взглядом Эмиля. «Поехали, сладкая парочка Твикс, так и быть отвезу». Продолжал болтать младший умник в семье. «Мы на моей, да, Луша?» — Заговорщицкий проговорил Эмиль. Да, согласилась я. — Только не бейте никого по дороге. Заржал Ренат. Я краем глаза заметила, что Барсов что-то убрал в свой карман, но временно не стал заострять на этом внимание. Мы спустились на лифте, вышли на парковку и разделились. Ренат утопал к своей машине, а мы с Барсовым загрузились в его внедорожник. Я захлопнула дверь и протянула Эмилю ключи от машины Рената. — Красиво работаешь. — Похвалил он. «Вы тоже. Не осталось я в долгу». Барсов покачал головой, сдерживая ухмылку и завел мотор. «Старею, раз ты заметила». «А мы ему разве не отдадим ключи и телефон?» Удивилась я. «Пусть разочек на метро прокатится. В следующий раз будет фильтровать, что говорит и кому». Развеселился Эмиль, выезжая с парковки. «Так, где...» Я застоприлась, но любопытство оказалось сильнее. «Где ты научился, Эмиль? У Мара?» Он не смог скрыть победную хмылку, а я скрипнула зубами и замерла в ожидании ответа. «Там, где Умар учился, я преподавал», засмеялся Барсов. «Мы жили очень бедно. Родители, как могли, нас тянули, но и район у нас был с соседями одним интереснее другого. Напротив вор в законе жил, хороший дядька, добрый. Бухал, правда, а под этим делом всем детям дворовым, истории интересные рассказывал». И Фокуса показывал. Мы с Рамелем как-то попросили научить. Вот он и показал пару фишек. Мы отбитые слегка были. Умудрились и в банде побыть с братом. Правда, после первого привода одумались. Стали сами пытаться заработать. Что только не делали. И ремонты, и купи-продай. Всякое было в общем. А потом наш старый друг детства предложил в его строительную фирму вложиться. Но играл очень нечестно. И подставил нас с братом. В том числе и дом, в котором вы жили, тоже он отжал и сжег. И как вы... Я наткнулась на его взгляд и поправилась. И как ты справился? Получается, эту фирму ты сам вытащил? Я был не один. Мне брат помогал. Потом Ренат подрос. И его к делу приобщили. Выходит, ты бывший бандит? Улыбнулась я. Да какой бандит? Так, по малолетке чудил слегка. Но тогда очень хорошими связями оброс. Да и школу жизни прошел. — Обалдеть. Выдохнула я. А Умар? — А Умар был шестеркой у того, кто учил меня, дядя Коля. Его уже лет 15 живых нет, а после его кончины Умар поднялся. Свою банду воришек собрал и выше головы не прыгает. — И что с ним будет? Я закусила губу. — Ничего не будет. Он теперь на меня работает. — Пожал плечами Эмиль. Как? — округлил глаза. — У меня были очень убедительные доводы, абрикосик Джан. Не думай об этом. Получается, я могу снова домой вернуться, обрадовалась я. И Марта с Мишкой тоже. Марта с Мишкой тоже, а вот ты пока рядом побудешь. Почему? напряглась я. Раз у Мара уже на вас работает, мне нечего бояться. Потому что он пока не проникся мыслью, что теперь главный я. А ты, Абрикосик, мне слишком дорога, чтобы так рисковать. Будь на глазах, недельки через две снова этот вопрос поднимем. Барсов, вы что-то не договариваете, да? Он многозначительно замолчал и со значением посмотрел на меня. «Да, не договариваю. Наконец вздохнул он, поняв, что я не отстану. «Тебя уже кое-кто заметил, и пока я не получу землю под застройку, ты побудешь рядом». «Какую землю?» «Ту, на которой стоит дом, где ты сейчас живешь». «Не сопи так, по лицу вижу, что ты уже собралась народ на революцию поднимать. Все честно будет, людей без жилья я не оставлю, слово даю». Наоборот, построю магазины, садик и школу, а то малышне до ближайшей далековато добираться. Есть такое. Согласилась я. Вот. А тот, кто у меня эту землю перехватить хочет, близкий друг моего бывшего соучредителя, понимаешь, о чем я? Понимаю. Обманет. Может. Согласился Барсов. Я же предлагаю после застройки пустыря заселить всех жителей ваших домов в новостройку и только после этого сносить ваши старые домишки. Обещается, что без обмана. Зуб даю. Хмыкнул Барсов. Ладно, я с тобой. Согласилась я. Спасибо, малышка. А еще вопрос можно? Решилась я. Сколько угодно. На каком языке ты вчера говорил? На родном языке моего отца, азербайджанском. Папа оттуда у меня. Получается, ты свободно говоришь на двух языках? На четырех. Еще английский разговорный и немецкий. У нас партнеры в Германии. И только в тот момент я физически почувствовала пропасть между нами. Его знания не шли ни в какое сравнение с моими. И ты, как моя помощница, и в перспективе правая рука. Думаю, я должна начать изучать хотя бы английский. Продолжил он, как ни в чем не бывало. Хотя. Потянешь еще и немецкий, да? С носителем языка. Есть у меня один знакомый, у него своя языковая школа. Запиши мне в расписание, позвонить ему. А. «Принципиально?» Барсов, кажется, читал мои мысли. «Да». «Тогда вычтем стоимость обучения из твоей зарплаты». С тяжелым вздохом согласился он. Эмиль Багратович. «Приехали, абрикосик. Пойдем, дела не ждут». «Как у него так получается? Ну вот как?»